Еще через несколько минут Флайер опустился на берегу небольшой речки. Было тихо, солнце еще грело, но от реки тянуло холодком. Деревья уже начали облетать, хоть трава еще была зеленая. Алиса взяла корзину, а Пашка пошел рядом, рассуждая о том, что давно пора изобрести грибоискатель, и даже придумал принцип его работы по запаху. Для того, чтобы доказать, что грибоискатель придумать нетрудно, он срывал поганки и сыроежки, нюхал и что-то диктовал на свой очень тяжелый браслет, в котором объединены телевизор, диктофон и секундомер, не говоря уже о термометре и барометре. Пашка мешал Алисе своей болтовней, потому что грибы требуют тишины и сосредоточенности, и она велела ему отойти.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 Его жена уйдет, его дети возьмут себе другую фамилию, никто не захочет с ним рядом работать. «Да, тяжелый случай», — сказал Пашка. «Давай тогда сами быстренько уберем, пускай живет». А он и дальше будет гадить? Если человек начал совершать преступление, его трудно остановить, пока он убежден в своей безнаказанности. Я читала об этом. «Представляешь, среди нас будет ходить такой тип и еще ухмыляться». «Ну что ж тогда делать?» «Я знаю», — сказала Алиса. «Мы заставим его самого все убрать». «Правильно!» — обрадовался Пашка. «И пусть он знает, что только наше чрезвычайное благородство и доброта его спасли. И ему от возмездия никогда не уйти». «Все было замечательно. Решение принято». «Постой», — сказала Алиса. «А где он?» «Он», — удивился Пашка. «Он трепещет перед неминуемым наказанием».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 Ты как доктор Паганель, который завел своих друзей в другую часть света, потому что был слишком ученым. А что? насторожился Пашка, который Жюля верно знал наизусть и сразу понял, что сплоховал. Разве Дарвин родился в Америке? Вернешься в школу, строго сказала Алиса. Добровольно пойдешь к географу и попросишь, чтобы он тебе поставил не зачет за первое полугодие. В прошлом году мы проходили Австралию. Там есть город Дарвин.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 «Ну, тебе виднее», — сказал Пашка. «Только я в сторонке посижу, чтобы его безобразия не видеть. А то мне захочется убрать, и я не выдержу, и все тебе испорчу». Алиса за несколько минут добежала по берегу до флайера. У нее была еще идея. И ее она осуществила, когда пролетала над Колязином. Она вызвала сверху городскую гостиницу, и, когда на экранчике появилось лицо дежурной, спросила. «Простите, у вас не останавливался тут один турист из Новой Зеландии?»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 Она гнала изо всех сил. К счастью, аэропорт внукова расположен по эту сторону города, так что Алиса через 40 минут уже бежала к стойке, где шла регистрация на вылет в Сидней. Еще через 20 минут стратолет взмыл свечой в небо, покинул земную атмосферу и по крутой дуге пошел на юго-восток. Через 50 минут он опустился в Сидней, и Алиса местным рейсом долетела до Виллингтона. Оттуда на таксолете добралась до подводной базы Морспи. Такси опустилось на квадратную платформу, посреди которой возвышалось небольшое строение. Сама станция лежала на морском дне, на глубине километра, а платформу с ней связывались скоростные лифты. Алиса вбежала в строение. Вид у нее был взъерошенный, осунувшийся, да и одета она была для осеннего леса под Калязином, а совсем не для теплого океанского климата.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 «Как опоздали!» Его уже почти загнали в сеть, но он скрылся в подводной трещине. «И не успели сфотографировать!» «К счастью, Семен успел это сделать», ответила девушка. Алиса так и не поняла, о чем идет речь. Она уже снова глядела на карточку. На ней в столбик было выписано шесть имен. Она очень надеялась отыскать среди них имя Смайлса. Но имени Смайлса там не было. Там были Сато, Пирсон,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 «Метров шесть длиной, а может и больше!» «Что это?» — спросила Алиса. «Неужели не догадалась? Это же морской змей! Мы его преследовали и выслеживали шесть месяцев! И если бы не С. Иванов с его гениальным умением фотографировать, все наше многочасовое преследование морского змея пропало бы впустую!» «Он умеет не только фотографировать!» — язвительно сказала Алиса. Но японка ее не поняла».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 Алиса не знала, что ей делать. Конечно, можно вернуться на подводную станцию и ждать, пока Эс Иванов вернется обратно. Можно объявить его розыск в Веллингтоне. Но тут Алиса взглянула на часы и поняла, что прошло уже больше двух часов, как она улетела из леса. И Пашка сидит там голодный и волнуется, куда она делась. Да и сама она устала. «Ладно», — подумала Алиса, — «пусть Иванову будет хуже. Не надо было скрываться».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 Тем более, что ее корзины нигде не было видно. Но улетать без Пашки нельзя, у него нет флайера. Алиса присела на траву и стала ждать. Она разглядывала фотографию морского змея. «А вот и ты!» — раздался веселый Пашкин голос. Алиса обернулась. Пашка вышел из леса. За ним шел молодой человек с полной корзиной рыжиков в руке. «Здравствуйте», — сказал молодой человек. «Простите, что из-за меня вам пришлось потратить столько времени». Он протянул руку и представился. «Семен Иванов». «Ах, это вы!» — произнесла Алиса, вложив в эти слова все свое возмущение. «Да погоди ты, не сердись!» — засмеялся Пашка. «Сеня так хотел рыжиков. Он сам из Ленинграда, работает на подводной станции, что взял отпуск на три дня и прилетел сюда. А тут срочный вызов со станции. Нашли морского змея».